Лежать в прохладной постели было одно удовольствие. Гарит проснулся утром, но глаз всё не открывал. Ей снились каменные ступени на ярко-зелёном поле, ступени, которые никуда не вели, которые так истёрлись от времени, что казалось, это просто булыжники попадали и увязли посреди луга. В сгибе локтя у неё отвратительно подёргивалась иголка. Холодно, серебристо, К прицепленной к ней громоздкой аппарат тянулся вверх, протыкал потолок и исчезал в белых небесах сна. Ещё несколько минут она то просыпалась, то снова засыпала. Послышались чьи-то шаги. По холодным коридорам гулкое эхо разносится будто по дворцовым залам. И Гарит замерла, надеясь, что какой-нибудь добрый врач зайдёт к ней в палату и заметит её, маленькую Гарит, бледную, больную. Шаги приблизились к кровати, остановились. Гарит почувствовала, как кто-то склонился над ней. Пока её осматривали, она не двигалась, только веки подрагивали. Наконец она открыла глаза и вжалась в подушки от ужаса, потому что прямо перед её носом маячило лицо проповедника. Полыхал шрам, ярко-красный, будто борода индюка, подол общей бровью посверкивал влажный зловредный глаз. «Давай тихо», — сказал он, склонив голову на бок, будто попугай. Голос у него был высокий, певучий, и от него мурашки бежали по коже. «Шуметь мы не будем, правда?» Горит бы с радостью пошумела, еще как пошумела бы. От ужаса и смятения она оцепенела, уставилась ему в глаза. «Я тебя знаю», — говорил он, еле двигая губами. «Это ты тогда в миссии была». Гариц косило глаза в сторону двери. Боль током прострелила виски. Проповедник нахмурил лоб, склонился ещё ниже. Со змеями. Это всё ты устроила. Это ж ты их и выпустила. А то нет, сказал он своим странным, повизгивающим голоском. Волосы у него были напомаженные и пахли сиренью. За братом моим, за Денни, ты следил, да? Гарит вытащился на него. Он знал про башню? Чего ты от меня тогда в коридоре убежала? Не знал. Гарит изо всех сил старался не шевелиться. Когда они в школе играли в гляделки, Гарит никто не мог победить. В голове у неё еле слышно загрохотали колокола. Ей было плохо, ей хотелось провести рукой по глазам, начать утро заново. Ее лицо было как-то не совсем правильно расположено относительно лица проповедника. Что-то тут не сходилось, и поэтому ей казалось, что он — это ее отражение. Но только отражаться он должен немного под другим углом. Проповедник прищурился. «Ишь, какая ты наглая!» — сказал он. «Тебе палец в рот не клади!» На Гарриет навалилась слабость, голова закружилась. Он не знает, яростно твердила она себе. Он ничего не знает. Рядом с кроватью была кнопка вызова медсестры. Гарит очень хотелось посмотреть на кнопку, но она сдержалась. Он внимательно её разглядывал. Белезна стена у него за спиной расплылась, стала прозрачной, и от этой пустоты Гарит взмутило так же, как тогда в тесном и тёмном баке. Ну, слушай, Он придвинулся ещё ближе. Чего ты боишься? Тебя и пальцем никто не тронул. Застыв, Гарит глядела ему в лицо и взгляда не отводила. А может, ты натворила чего, и поэтому теперь боишься? Мне надо знать, зачем ты вокруг моего дома рыскала. А если не скажешь, так я всё равно узнаю. В дверях вдруг раздался чей-то бодрый голос. Тук-тук. Проповедник подскочил, торопливо обернулся. Рой Дайл, нагруженный религиозными брошюрками и конфетами, махал им ручкой. "Надеюсь, я не помешал", сказал мистер Дайл и вошёл, нисколько не смутившись. Вроки в воскресной школе он всегда вёл в костюме с галстуком, но теперь приоделся помоднее. На нём были парусиновые туфли, льняные штаны цвета хаки. Этокий турист, который собрался во Флоридский океанариум. Ха, да это же Юджен. А ты что здесь делаешь? Мистер Дайл, проповедник, кинулся жать ему руку. Голос у него сразу изменился. Он заговорил совершенно иным тоном, и несмотря на боль и страх, Гарет это заметила. Он боится, подумала она. Ах, да. Мистер Дайл глянул на Юджена. Ведь, по-моему, вчера в больницу привезли какого-то Рэтлифа в газетах что-то. Да, сэр. Моего брата Фариша. Его видно было, что Юджин изо всех сил старается говорить помедленнее. В него, сэр, стреляли. Стреляли. У горит голова шла кругом. Ему, сэр, в шею выстрелили. Его вчера вечером нашли. Он, ха, но надо же, бодренько воскликнул мистер Дайл. Так, насмешливо покачав головой, что было ясно. Ему и дела нет до родственников Юджина. Боже правый. Вот так история. Я обязательно навещу его, когда ему станет получше. И я, не дав Юджину объяснить, что Фаришу лучше не станет, мистер Дайл вздел руки к небу, будто говоря: "Ну что ты будешь делать?" и поставил коробку конфет на тумбочку. Боюсь, горит, это не для тебя. Повернувшись гаре дельфининым профилем, мистер Дайл по-свойски склонился над ней, уставился левым глазом. Я заскочил сюда перед работой навестить дражайшую Агнес Абчёрч. Мисс Абчёрч была дряхлая, больная старушка-баптистка, вдова банкира. Строительный фонд мистера Дайла очень на неё рассчитывал. Иначе ж был таком случиться. Столкнулся внезапно с твоей бабушкой. Боже мой, говорю я. Мисс Эдит, я Гариц заметила, что проповедник пятится отступает к двери. Мистер Дайл заметил, что она на него смотрит, и обернулся. А вы с этой юной леди разызнакомы? Проповедник застыл на месте, попытался выкрутиться. Э, да, сэр. Он почесал в затылке, подошёл поближе к мистеру Дайлу, как будто к нему и шёл. Э, значит, сэр, я тут был, когда её вчера вечером привезли. Она на ногах не держалась. Совсем было плохо. Чистая правда. Он так и сказал, будто точку ставил, будто других объяснений не требовалось. И ты, значит, просто, казалось, что у мистера Дайла язык не поворачивается такое сказать. Проведать её решил. Иджен прокашлялся, отвёл глаза. А раз тут мой брат лежит, сказал он. И раз уж я тут, я подумал, что надо бы постараться и проведать всех, кто нуждается в утешении, и особенно радостно насадить его драгоценные семена среди малых детей. Мистер Делво вопросительно поглядел на Гарет, мол, он тебе надоедает? Тут многого не надо, колени до да Библии. Знаете, Юджин кивнул в сторону телевизора. Это вот величайшая преграда на пути к спасению детской души. Ящик с грехами. Вот как я его называю. Мистер Дайл вдруг сказал: "Горит". Голос у неё был слабый, еле слышный. "Где моя бабушка?" "Внизу, наверное", ответил мистер Дайл, уставившись на неё ледяными дельфиниными глазами. "Горит по телефону. А что такое? Мне нехорошо", честно ответила Гарет. Она заметила, что проповедник осторожно крадётся к выходу. Когда он увидел, что Гарет на него смотрит, то многозначительно поглядел на неё в ответ и выскользнул из палаты. Что случилось? Мистер Дэйл склонился над ней, и её захлестнуло резким фруктовым запахом его лосьона после бритья. Хочешь попить? Что-то скушать? Живот болит. Я я горит попытался приподняться. Она не могла прямо сказать, чего ей хотелось. Ей было страшно оставаться одной, но она не могла придумать, как бы так сказать об этом мистере Дайлу, чтобы не пришлось объяснять, кого она боится и почему. И тут зазвонил телефон на тумбочке. Погоди, я возьму. Мистер Дайл схватил трубку и передал её Гарит. "Мама", прошептала Гарит. "Поздравляю, блестящий ход". Это был Хилли. Он захлёбывался от восторга, но голос у него был дребезжащий, далёкий. По шипению в трубке Гарит догадалась, что он звонит из своего телефона шлема. Гарит, ха! Подруга, ты с ним покончила. Он попался. Я Гарит лихорадочно соображала, что бы сказать и никак не могла придумать. Связь была плохая, но из трубки неслись такие громкие и победные вопли, что Гарриетт боялась, как бы их не услышал мистер Дайл. «Так держать!» От возбуждения он с грохотом уронил телефон. Потом его голос, оглушительный, задыхающийся, снова зашумел в трубке. «В газетах писали!» «Что?» «Я знал, что все это ты! А почему ты в больнице? Что случилось? Ты пострадала? В тебя стреляли?» Гарит по-особенному прокашлялась, подала условленный сигнал, который означал, что она сейчас не может говорить. "А, да", сказал Хили мигом пастыв. "Прости". Мистер Дайл забрал конфеты одними губами, произнёс: "Мне пора бежать". "Нет, пожалуйста!" запаниковала Гарит, но мистер Дайл уже пятился к двери. Ещё увидимся, бурно жестикулировал и говорил одними губами мистер Дайл. Машины меня заждались. Тогда отвечай только да или нет, говорил Хилли. Ты его любила? Горит со страхом, глядела на открытую дверь. Мистера Дайла, конечно, не назовёшь добрым и понимающим человеком, но он хотя бы был толковый. Весь такой высокоморальный и несгибаемый, прямо честь и совесть нации. Был бы он рядом, никто бы ее и пальцем не посмел тронуть. «Тебя арестуют? Полицейский палату охраняет?» «Хили, ты можешь кое-что для меня сделать?» «Конечно», — ответил он, сразу посерьезнев, будто терьер, который почуял след. Гаррид, поглядывая на дверь, сказала. «Поклянись», — говорила она полушепотом. Но в ледяной тишине, в комнате, где кругом были одни гладкие пластмассовые поверхности, Его голос разносился слишком далеко. Чего? Не слышу. Сначала поклянись. Гарит, да ладно тебе, говори уже. Возле водонапорной башни Гарит сделал глубокий вдох. Ничего не поделаешь, надо говорить всё как есть. На земле валяется пистолет. Мне нужно, чтобы ты Пистолет? Чтобы ты нашёл его и выбросил. Он ило договорила Анна. Да что толку шептать? Как знать, кто их может подслушивать? У него дома или здесь? Вот только что мимо палаты прошла медсестра, а теперь другая. Да ещё и любопытствунь к ней заглянула. Чёрт, горит. Хилли, я сама не могу туда пойти, горит чуть не плакала. Но у меня репетиция. Мы сегодня допоздна. Репетиция. Горит сердце упало. Ну и что ж теперь делать? Или, тем временем, говорил Хилли. Я могу сбегать прямо сейчас, по-быстрому. Мама повезёт меня на репетицию только через полчаса. Горит вымученно улыбнулась медсестре, которая заглянула в палату. А впрочем, какая разница, чем всё закончится? Или отцовский пистолет останется возле башни, где его найдёт полиция, или пистолет заберёт Хилли, и уже к обеду разтрязвонит о нём всему оркестру. И что мне с ним делать? спрашивал Хилли. Закопать во дворе? Нет, ответила Гарет так резко, что Митс сестра вскинул брови. Выброси его. Чёрт, подумала она, зажмурившись. Да говори же уже, не мямли. Выброси его в реку? услужливо подсказал Хилли. Ага, ответила Гарет, повернувшись, когда Митс сестра высокая угловатая женщина с большими руками и слипшимися от лака седыми волосами нагнулась, чтобы взбить ей подушку. А если он не потонет? Гарит даже сразу не поняла, о чём он говорит. Медсестра забрала висевшую на спинке кровати медкарту Гарит и ушла в развалку, тяжело ступая. Хилли повторил вопрос. Он же металлический, сказала Гарит. Анна с ужасом поняла, что Хилл там не один и разговаривает с кем-то ещё. Он быстро сказал: "Ладно, мне пора". Щелчок. Растерявшись, Гарит так и сидела, прижав трубку к уху, пока не раздался длинный гудок. Только тогда она, боязливо положила её на рычаг, потому что всё это время она глядела на дверь, ни на секундочку глаз не отвела. Снова откинулась на подушки и со страхом посмотрела по сторонам. Время тянулось еле-еле, безысходно, белым по белому. Почитать было нечего, и голова угорит, ужасно болела, но засыпать она боялась. Мистер Дайл оставил на тумбочке религиозную брошюрку, которая называлась «Малышовое чтение». На обложке был нарисован разовощокий младенец в старомодной панамке, который толкал тележку с цветами. И в конце концов Гарриет от отчаяния принялась ее листать. Брошюрка была написана для матерей с маленькими детьми, и Гарриет от нее затошнила в считанные секунды. Но она все равно, превозмогая отвращение, прочла тоненькую брошюрку от корки до корки, а потом просто сидела без дела. Сидела и сидела. В палате не было часов, не было никаких картин, не за что было даже взглядом зацепиться. И потому все ее мысли, все ее страхи беспрепятственно роились у нее в голове. Да боль то и дело волнами вскипала в желудке. Схлынет боль. И горит, лежит, хватает ртом воздух, будто ее на миг омылу чистой водой, вынесла на берег. Но вскоре в нее с новой силой впивалась тревога. Хилли, в общем-то, ей ничего не обещал. Заберет он пистолет или нет? А если заберёт, хватит ли у него мозгов его выкинуть? Она представила, как Хилли похваляется перед ребятами из оркестра пистолетом её отца. "Эй, Дейв, гляди, что у меня есть". Гарит поёжилась, ещё сильнее вжалась в подушку. "Пистолет принадлежит её отцу, и он весь в её отпечатках. А таких трепачей, как Хилли, ещё поискать надо". Но с другой стороны, кого кроме Хилли Можно было попросить о помощи. Никого. Никого. Время шло. Наконец, в палату снова, переваливаясь с ноги на ногу, зашла медсестра. Толстая резиновая подошва на её тапочках с внешней стороны вся поистёрлась. "Что бы сделать, горит укол?" "Горит", которая металась на подушке, и то и дело принималась разговаривать сама с собой. Усилиям воли попыталась отвлечься от своих переживаний. Она принялась разглядывать медсестру. У той было улыбчивое обветренное лицо, морщинистые щёки, толстые лодыжки и неровная походка в раскачку. Не будь на ней больничного халата, её можно было бы принять за морского капитана, который прохаживается по палубе. На бейджике у неё было написано Гледис Куц. «Я быстренько, ты глазом моргнуть не успеешь», — говорила она. Гарри до того ослабла и переволновалась, что даже сопротивляться не стала. Перекатилась на живот и поморщилась, когда иголка впилась ей в ягодицу. Уколы она терпеть не могла. Когда была маленькая, вечно вопила, рыдала и вырывалась. Да так, что Эдди, которая умела ставить уколы, пару раз сама засучивала рукава и выхватывала у врача шприц. Ах ты, моя бабушка, спросила Гарит, перевернувшись обратно на спину, потирая зад. Ой, господи. А тебе что, я не сказал никто? О чём? закричала Гарит, засучив ногами и руками, будто краб, пытаясь сесть, подняться. Что случилось? Где бабушка? Тихо, тихо. Медсестра принялась энергично взбивать подошки. Она в город ненадолго уехала, только и всего. Только и всего. — повторила она, увидев, как недоверчиво Горит на нее смотрит. — А теперь ложись-ка поудобнее. Это был самый-самый долгий день в жизни Горит. Боль безжалостно вертелась и вспыхивала у нее в висках. Солнечный свет замер на стене блестящим параллелограммом. Сестра Куц, шаркавшая туда-сюда в развалочку с горшком в руках, была редким явлением белым слоном, который выходил к людям примерно раз в 100 лет, и приближение его было слышно за версту. За одно бесконечное утро она взяла Угарит кровь на анализ, закапала ей что-то в глаза, принесла воды со льдом, имбирного лимонада, какую-то зелёную студенистую еду, которую Гарит оттолкнул и два попробовав. С грохтом швырнул фляжку на яркий пластмассовый поднос. Ёжись от страха, она сидела в кровати, прислушивалась. Коридор был гамаком, в котором раскачивалось безмятежное эхо. Болтовня за конторкой, взрывы смеха, постукивание костылей, скрип ходунков. Это ковыляли взад-вперед по коридору бледные пациенты из отделения физиотерапии, которые шли на поправку. То и дело оживал селектор, и женский голос выкрикивал какие-то цифры и непонятные приказы. «Карло, спустись в вестибюль». Санитары на второй. Санитары на второй. Гарит, будто решая примеры по арифметике, загибала пальцы, пытаясь свести воедино всё, что ей известно. Бормотал что-то себе под нос, и даже если вид у неё при этом был безумный, ей было наплевать. Проповедник ничего не знал о башне. Он не сказал ни слова о том, что Дэн не там был, или о том, что он утонул. Конечно, всё может вмиг перемениться, если доктор всё-таки догадается, что Гарит заболела, наглотавшись отравленной воды. Трансам стоял довольно далеко от башни. Скорее всего, никому и в голову не пришло обыскивать бак. А если его не обыскали до сих пор, то как знать, может, туда и вовсе никто не сонится. А может и сонится. Да ещё этот пистолет. Ну как она могла о нём забыть? Почему не забрала? Она, конечно, никого не убила, но ведь из пистолета стреляли. В полиции это сразу определят. Ну а раз он валялся возле башни, то кто-нибудь точно решит осмотреть и бак. Да еще Хилли с этими его беззаботными расспросами. Арестовали ли ее? Охраняет ли ее полицейский? То-то Хилли будет потеха, если ее арестуют. От этого Гарри тоже легче не становилось. Тут ей в голову пришла ужасная мысль. «А что, если полицейские следят за трансамом? Ведь машина — это место преступления. Ну, как по телевизору показывают. Его всегда охраняют полицейские, и там собирается куча фотографов. Конечно, машина стояла очень далеко от башни, но сообразит ли Хилли, что к полицейским даже приближаться нельзя? Сумеет ли он вообще подобраться к башне? Трансам был припаркован возле складов, поэтому полиция, наверное, в первую очередь будет обыскивать их. Но потом ведь начнут прочёсывать периметр, тогда дойдут и до башни. Гарит злилась на себя. Ну почему она не предупредила Хиле, чтобы тот был поосторожней? А если там много народу, он и сделать ничего не сможет, просто развернётся и уйдёт. Ближе к обеду к ней зашёл врач, прервав её тревожные метания. Он был лечащим врачом Гарит. Её отводили к нему всякий раз, когда она простужалась или подхватывала ангину. Но Гарритон не нравился. Вроде молодой, а щёки уже обвисли брылями, лицо жёлтое, одутловатое, неурозительное. Да и разговаривал он с ней всегда холодно и саркастично. Фамилия его была Бридлав, но Эдди, в основном из-за того, какую цену он заламывал за свои визиты, прозвала его доктор Хап. И среди его пациентов прозвище прижилось поговаривали, что это мало из-за дурного характера, он не может найти себе работу поприличней в каком-нибудь большом городе. Впрочем, именно потому, что он был таким грубияном, Гарит и вела себя с ним не так, как с остальными взрослыми, которым ей приходилось натужно приветливо улыбаться. Из-за это даже часть его уважала. Доктор Хаб обошёл её кровать. Друг на друга они с Гарит даже не глядели, будто два враждующих кота. Он безучастно осмотрел её, почитал её медкарту и наконец спросил: "Салат латук часто ешь?" "Да", ответила Гарит, которая никогда его не ела. "А солёной водой его промываешь?" "Нет". Гарит догадалась, что именно такого ответа он от неё и ждал. Он пробормотал что-то про дизентерию, про немытый салат, который везут из Мексики. Угрома помолчал, а потом с грохтом прицепил меткарту обратно на спинку кровати и ушёл. Внезапно зазвонил телефон. Гарит, позабыв о том, что у неё в венике капельница, рванулась к нему и схватила трубку ещё до того, как отзвенел первый звонок. "Здорово". Это был Хилли. В трубке слышалось эхо, какое бывает в спортзале. Оркестр старшеклассников репетировал, сидя на складных стульчиках в баскетбольном зале. Они настраивали инструменты, и в трубку неслась дикая какофония звуков: гудки, треск отня, писк кларнетов, блене труб. "Стой", прервала его Гарит, едва он начал захлёбывать что-то говорить. "Стой, погоди секунду". Возле телефона-автомата в школьном спортзале всегда вертелось много народу. Ничего секретного не скажешь. Отвечай только да или нет. «Ты его нашел?» «Да, сэр». Голос его был совсем не похож на голос Джеймса Бонда. Но Гаррид сразу догадался, что именно Бонда он и изображает. «Оружие у меня!» «Выбросил, куда сказала?» Хилли зашелся ликующим смехом. «Кью!» — воскликнул он. «Разве я тебя когда-нибудь подводил?» За этим последовала короткая неловкая пауза, и Гаррид услышала в трубке странный шум, какую-то возню и перешептывание. Хили горит резко выпрямилась. Ты с кем там? Ни с кем. Поспешно, слишком поспешно ответил Хили. Но Гарит услышала, как дёрнулся у него голос, как будто он подтолкнул кого-то локтем. Шёпот. Вдруг кто-то захихикал. Девчонка. Гарит дёрнулся от гнева, будто её током ударило. "Хили", сказала она. "Тебе же хуже будет, если ты там не один". Нет, нет, перебила она Хилли, который принялся горячо отнекиваться. Послушай, потому что Эй! Он что, смеялся? Да чего ты завелась? Потому что тут она набралась духу и постаралась говорить погромче. На пистолете твои отпечатки. Гробовое молчание. Слышно было только, как настраивается оркестр и как толкаются, перешёптываются дети. Хилли Наконец в трубке раздался его голос, дрожащий, тихий. «Я... да отвали ты!» Сердито бросил он кому-то, кто стоял рядом с телефоном и посмеивался. Какая-то возня. Трубка с грохотом ударилась о стену. Через несколько секунд снова послышался голос Хилли. «Я сейчас подождешь», — сказал он. «Ба-бах!» — снова закачалась трубка. Гарри прислушалась, взволнованные перешептывания. «Нет, ты...» — раздался чей-то голос. Снова какая-то возня. Гарриет выжидала. Шаги, кто-то убегает, неразборчивые крики. Когда Хилли снова взял трубку, дышал он тяжело. «Черт!» — сказал он трагическим шепотом. «Ты меня подставила!» Гарриет, которая теперь и сама тяжело дышала, ничего ему не ответила. На пистолете были и ее отпечатки, хотя напоминать об этом Хилли сейчас не стоило. Кому ты сказал? спросила Анна, выдержав ледяную паузу. Ну кому? Ну, только Грегу с Антоном и Джессике. Джессике, думала Гарет. Джессики Диз. Ты, да ладно, тебе гарит. За нейлон. Ну не злись. Я же сделал всё, как ты просила. Я тебя не просила ничего, говорит Джессики Диз. Хилли сердита фыркнул. «Ты сам во всем виноват. Не надо было никому говорить. А теперь ты здорово влип, и я ничем не могу тебе помочь». «Ну...» Но... — Хилли растерялся, замолчал. «Ну, это не честно!» — наконец сказал он. «Я никому не сказал, что это ты!» «Что я что?» «Ну, не знаю, что ты там сделала». «А почему ты думаешь, что я вообще что-то сделала?» «Ну, все ясно». «Ты с кем ходил к башне?» «Ни с кем. Ну, то есть...» Жалко запнулся Хилли, слишком поздно осознав свою ошибку. «Значит, ни с кем?» Молчание. «Ну, тогда...» — сказала Гаррид. «Джессика Диас. Крыша у него, что ли, съехала? Это твой пистолет. Ты ни за что не докажешь, что это я тебя попросила». «А вот и докажу». «Да. И как же?» «Докажу». Запальчиво, но неубедительно сказал он, «Возьму и докажу, потому что...» Гарит молчала, «Потому что...» «Ничего ты не докажешь», — сказала Гарит. «И там везде твои отпечатки, сам знаешь где. Так что давай-ка, пошевели мозгами и придумай, что бы такого наврать Джессике, Грегу и Антону. Если, конечно, не хочешь попасть в тюрьму и умереть на электрическом стуле». Гарит поначалу подумала, что последняя фраза перебор даже для легковерного Хилли, но он так испуганно замолчал, что оказалось нет, не перебор. Ладно, Хил, наконец жалилась она над Хилли. Я никому не скажу. Не скажешь, пролепетал он. Нет. Всё останется между нами. Если ты никому не скажешь, никто и не узнает. Не узнает? Слушай, «Просто скажи Грегу и всем остальным, что ты их разыграл», — сказала Гаррит, помахав рукой сестре Куц, которая, уходя со смены, заглянула к ней попрощаться. «Уж не знаю, что ты там им наговорил, но скажи, что все выдумал». «А если его кто-то найдет?» — с отчаянием спросил Хилли. «Что тогда?» «Ты видел кого-нибудь возле башни?» «Нет». «Машину видел?» «Нет», — ответил Хилли, на миг растерявшись. «Какую машину?» Отлично, подумала Гарет. Значит, он пришёл другим путём и держался подальше от дороги. Какую машину, Гарет? Это ты о чём? Ни о чём. Ты его куда выбросил? Там глубоко? Да, сбросил в реку с железнодорожного моста. Молодец. Лесть туда было, конечно, опасно, но место Хилли выбрал правильно, самое безлюдное. И тебя никто не видел? Точно? Нет. Но они ведь могут и реку прочесать. Пауза. Понимаешь? сказал он. А там мои отпечатки. Гарит не стало его разобеждать. Слушай, сказала она. Хиле надо было просто подолгу вдавливать одно и то же, чтобы до него наконец дошло. Если Джессика и все остальные никому ничего не расскажут, то никто и не узнает, что надо искать некий предмет. Молчание. Что именно ты им сказал? Ну, я не сказал им, как оно всё на самом деле было. Что правда то правда, подумала Гарет. Как оно всё на самом деле было, Хилли не знал. А что тогда? Ну, в целом, примерно то же, что в утренних газетах писали. Что Фариша Ретлефа подстрелили. Там не было никаких подробностей. Сказано только то, что его прошлой ночью нашел мужик из службы по отлову бродячих собак. Он как раз погнался за бешеным псом, который убежал в лес и помчался к старому хлопка за воду. Правда, про мужика и собаку я говорить не стал. Я все рассказал так, чтобы было больше похоже... Горит молчала, выжидала. «Ну, шпионский детектив». Так придумай ещё что-нибудь подетективнее, предложила Гарет. Скажи им точно. Хиле снова воспрянул духом. Клёвая идея. Можно придумать, как в том фильме из России с любовью. Ну, там, где был чемодан, который стреляет пулями из лезатачевым газом. Пулями из лезатачевым газом. И туфли? Ещё туфли. У агента Клеп в носках туфель были спрятаны пружинные ножи. Да, круто. Хиле «А помнишь, Костет, ну там, когда они на острове, и она как ударит того здоровенного блондина прямо в живот!» «Хили, я бы на твоем месте слишком много всего не придумывала». «Не, ну я немножко, но чтоб было как в кино!» С восторгом настаивал он. «Точно», — сказала Гарит, — «как в кино».